37 седьмой день Политики больницы В этот день памятный решил зайти на кухню, чтобы попросить дать ему какую-нибудь работу. Как только он зашел, то увидел там Николая и Василия, те самые, которые обсуждали Путина и нынешнюю власть. У них как будто заела пластинка, и они не могут не говорить о нем. «Да что твой Путин? Вот что он сделал? Он ни черта ничего не сделал за время его правления. Ты съезди в глубинку, ты увидишь мертвые деревни и огромные акры пустующих земель. Вы, по-моему, ослепли. Вы даже не видите, что он заново отстроил страну». «Поднял ее с колен! Вы просто не жили в 90-х! «Я видел девяностые! Я видел, как в Москве взрывали дома! Я видел, как появились так называемые олигархи!» «Вы не видите разницу?» «Я вижу разницу! Я москвич! Я знаю одно, что моя инвалидность особенно не изменилась! Для меня это главный критерий его деятельности!» Вы знаете, как на нее прожить? Я думаю, что Путин тоже не знает, как на нее прожить. Нас бросили на произвол судьбы. Как говорится, кто на что заработал, то и слопал. Вот то-то и оно. Памятный подумал, что даже Василий и Николай находятся в психиатрической больнице. Вот их вполне могли запихнуть в больницу за политическое свободомыслие о нашем государстве и ее лидере.